Глава тридцать первая. Второй кандидат на увольнение. Геворг. Вечером мы сидим с Ингой на диване в моей квартире. Я ее обнимаю, провожу разъяснительную беседу. Эта вера стащила твой телефон, сделала тебе подлянку, а потом попросту спустила его в унитаз. По камерам четко видно, когда она была в туалете. Я сопоставил это со временем звонка, сомнений нет. К тому же она призналась. Инга смотрит на меня своими огромными зелеными глазищами и будто не верит. «Но зачем ей это понадобилось?» – всхлипывает она. Провожу пальцами по ее щеке, вижу, сколько в ней грусти, и меня аж всего передергивает от злости на тощую козу, которая так расстроила мою девочку. Надо было ее не по собственному увольнять, а по статье. Если она надеется на какие-то там рекомендации, то хрен она их получит. Муж, я постараюсь, подергаю за ниточки, сделаю так, чтобы эту мадам не взяли на работу ни в одну приличную фирму. Не стоило ей меня злить. Говорю со вздохом, Инга, тебе двадцать пять, уже пора понять, что мир состоит не из сахарной ваты и воздушных шаров. Тут встречаются твари и воспринимать их нужно соответственно. Просто она мне такое сказала, такое. Охой, Тинга и снова всхлипывает. Что именно? уточняю, прищурившись. Ну, Инга замолкает. Даже губы при этом сжимает в нитку, чтобы, не дай бог, ни звука не выскочило. Это что сейчас происходит? Почему она не хочет мне сказать? Говори, Инга. Настаиваюсь хмурым видом. Ну, она пыхтит и вдруг отводит взгляд. Давай не будем про это. Ее ответ мне решительно не нравится, терпеть не могу тайн. Надо бы это Инге как-то доходчиво объяснить, Но лучше не сегодня, учитывая ее состояние. А откуда ты вообще узнала про причину увольнения Веры? Наконец догадываюсь спросить. Я вообще-то надеялся обстряпать дело тихо и мирно, запретил этой Казе раскрывать в офисе рот, не хотел, чтобы Ингу потом полоскали в курилках, но то и не хватило ума уйти тихо. Теперь пусть пеняет на себя. Мне Витя сказал, вдруг выдает Инга. Витя? Мое лицо вытягивается в недоумении, аж весь подбираюсь от того, как ласковая Инга называет своего бывшего Витя, мать вашу. Ты что до сих пор с ним общаешься? спрашиваю с возмущением. Инга распахивает глаза, смотрит на меня недоуменно. Да, моя девочка, да, я чертов ревнивец, и лучше тебе понять это в начале отношений. Практически не общаюсь, отвечает она наконец. Практически, видите ли. Запомни. Говорю строго, ты вообще не должна с ним общаться, никак. Инга замерает, уставившись на меня, потом спрашивает: "Но как ты это себе представляешь? Мы же работаем в одном отделе, он зам арестов Севолодовича. Это ненадолго. Сижу с изрядной долей злорадства. Ты хочешь его уволить? Охает она, и как-то очень обеспокоенная это делает, будто ей есть дело до того, уволю я ее бывшего или нет, заботится. Лучше тебе этого не делать, милая. Я сейчас не понял. Ты за него заступаешься или как? Не стоит, Инга. Она снова округляет глаза, смотрит на меня немного виновата. Я не пытаюсь его защищать. Просто тебе не кажется, что это через щур увольнять из-за личной неприязни? Он вроде хороший сотрудник. Потом и правда все будут думать, что это я тебя подговорила. Коллектив меня съест. Не могу определить, она правда беспокоится, что о ней подумают коллеги, или все-таки жалеет это парнокопытное. Не переживай об этом, я все сделаю так, что никто не вякнет, даже Коса не посмотрит в твою сторону. Я учел сегодняшние ошибки. Инга нервно сглаживает. Просто это как-то нечестно, хотя мне некомфортно с ним работать. Последние заявления Инги меня приободряют, даже улыбаюсь краями губ. Вот и не будешь. А найти человека на его должность труда не составит. Арест Всеволодович наверняка предложит эту должность кому-то из ваших. Говорю и многозначительно смотрю на Ингу. Только не меня, у меня опыта маловато. Есть более достойные кандидатуры. Качает головой она. Боже ты мой, до、да、чего честная девушка мне досталась. Повезло же, а? тянусь губами к ее щеке, веду дорожку и спотыкаюсь к шее, нежно покусываю, крепко обнимаю, пробую языком ее кожу, давая понять, что разговоры на сегодня закончены. Жора, тебе лишь бы секс. Нет, мне не лишь бы секс. Шепчу ей на ухо, мне лишь бы ты.